«Жапа, ты опять наловил рыбы в нашей речке и варишь из нее уху!» Голос Андрея Саврасова, сына старосты пограничного поселения Дубки, был нарочито зол. Как отпрос главного в населенном пункте человека, он всячески пытался подражать отцу и по его совету вырабатывал командный стиль поведения. В данный момент объектом воспитательных мероприятий стал местный дурачок и коллега от рождения, двадцатилетний Иван Силаев по прозвищу Жопа. За каким бесом Андрей всякий раз цеплялся к безобидному парню, своему ровеснику, он и сам, пожалуй, не смог бы толком объяснить. Скорее всего, из врожденных вредности и черстости к людским страданиям. Обидная кличка прилипла к Ване еще в младенческом возрасте стараниями одного местного юмориста и означала вовсе не то, что обычно представляет каждый из нас, когда кто-то произносит вслух название однозначного органа. На самом деле это всего лишь аббревиатура от жертва ошибки пьяной акушерки. Был такой грех за Марфой Мельниковой, местной поветухой, Приняла на грудь лишка сладкой водочки до да наливочки, а тут, как на грех, Василиси Силаеве приспичило рожать. Вот и поработала щипцами с пьяных глаз и тряских рук. Да так, что на свет появился урод с деформированной головой и сломанной левой ножкой. Нога срослась, при этом стала сантиметров на пять короче правой, а вот его основательно помятая башка так и осталась изродованной на всю жизнь. «Да рычка общая, значит, рыба тоже общая!» — попытался возражать Иван. Однако Андрей был непреклонен, поскольку по натуре был перфекционистом-максималистом, поэтому искренне считал, что всякое уродство не должно нарушать мировую гармонию. К тому же при нем была его свита из пяти деревенских парней его ровесников — коим необходимо постоянно демонстрировать собственное превосходство. Он подошел к костру, над которым висел закопченный котелок, и неплохо отработанным во время футбольных тренировок ударом отправил посудину с булькающим содержимым прямиком в кристально чистую воду речки Тюменьки. На что, как правило, безобидный парень отреагировал не так, как это бывало обычно, то есть не принял молча оскорбления. Одной рукой он схватил здоровенного бугая за шкирку его новенькой модной ветровки, второй — где-то в районе ягодиц, и мощным броском отправил след за своим котелком. Это не составило для Ивана особых усилий, поскольку, несмотря на физическое уродство, сил в его покореченном теле было всякому здоровяку на зависть. — Ты что творишь, абразина? Первым пришел в себя один из свитских сынка старости, Коля Васильев, и рефлекторно пустил в ход дубовый дрын, что находился в его руках. Крепкий кол смачно врезался в теменную часть головы Ивана. Как результат, жопа сначала покачнулся, затем, как подрубленный, рухнул на сочную зеленую траву. Парни застыли в немом молчании недоуменно взирая на ошарашиванного Васильева. Тут и Андрей вылез из реки. Он подошел к распластанному на берегу телу Силаева, коснулся ладони в шеи и, не нащупав пульс, тут же принялся раздавать команды своим сателлитам. «Васильев, Заикин, Ромашов, хватайте урода и в речку! Пускайся плывет!» И, обведя взглядом присутствующих, добавил веско а случившимся никому, утоп селай, да и хер бы с ним, никто бучу из-за него поднимать не станет. Если начнете базарить на каждом шагу, кольку посадят, а всех нас под надзор полиции определят за сокрытие преступления. Меня-то батя отмажет, а вот вам не советую языки распускать, особенно по пьяной лавочке». Присутствующие парни согласно закивали. Затем назначенные главарем банды, полностью разоблачившись, дружно подхватили тяжелое Ванькино тело, затащили воду поглубже и пустили плыть по течению. Дело к ночи, а вось раньше утра покойника не обнаружит. А когда выловят, особо возиться с расследованием гибели деревянского дурачка никто не станет. Оступился коллега, упал в воду, ударился головой о лежащий на дне камень. Река приняла тело и отнесла от места падения. Вроде бы все логично. Интересно, с чего эта жопа помер? Недоуменно захлопал глазами Петька Сахаров, младший сын здешнего коннозаводчика Тимофея Аркадьевича Сахарова. Черепушка вроде бы цела, лишь кожа слегка поцарапана. «М да и хер бы с ним, равнодушно констатировал факт гибели Ивана Силаева Саврасов. Успевший к тому времени снять себя мокрую одежку, отжать и развесить у костра для просушки. После чего отправил смачный привок в воду тюменьки. Впрочем, белый комок слюны долго на поверхности реки не продержался. Буквально тут же был съеден какой-то проплывавший мимо рыбежкой. После того, как плывущее по водной глади практически утопшее тело скрылось за поворотом реки, парни принесли клятву на крови. Для этого каждый из них сделал на ладони неглубокий надрез и приснул по паре капель своей крови в пластиковый стакан с дешевым вином, приобретенным в количестве полдюжины фуфурей в местном сетевом универмаге. Затем каждый из них сделал палатку и произнес заветные слова. Недопитое содержимое стаканчика было отправлено в воду, чтобы задобрить местного водяного духа. Оно хоть на дворе и просвещенный 21 век. По дорогам колесят быстрые автомобили, мощные локомотивы перевозят единовременно тысячи тонн грузов по железной дороге, а в небеса бороздят огромные воздушные корабли, легче и тяжелее воздуха. При этом человеческие суеверия неискоренимы. Впрочем, как говорится, не бывает дыма без огня. Если бы среди присутствующих оказался одаренный, иными словами, человек способный, если не управлять, хотя бы улавливать, астральные колебания, он непременно зарегистрировал бы слабые отголоски потревоженного астрала со стороны унесенного водным потоком тело мертвого юноши.